Глава 12 В Следующие три дня Роб как на работу ходил изучать дракона. С каждым разом он видел руны все четче. Теперь ему больше не нужно было подбираться к рептилии на расстоянии ближе 20 метров. И так все было хорошо видно. Дракон привык к навязчивому присутствию постороннего и больше не проявлял агрессии. И чего я раньше так его боялся? Не удумывал Роб. Ну да, создание, конечно, Смертоносная? Так ведь и человеческие противники не были невинными овечками. Зато какой красавец! Даже жалко будет его убивать. В том, что с драконом он рано или поздно расправится, уже не вызывало у Роба никакого сомнения. Он обнаружил прореху в защите рептилии, даже две. Одна точка находилась с внутренней стороны левой передней лапы, а другая на шее там, где у человека был бы шестой шейный позвонок. Правда, пока было неясно, как подойти к дракону настолько близко, чтобы можно было нанести удар мечом. В данном случае меч нужно было использовать не для того, чтобы рассечь броню, что вообще-то было совершенно невозможно, а чтобы по его лезвию, как по эфирному каналу, ударить сгустком собственной энергии. Так объяснил этот механизм учитель. Техника была простой и понятной. Одна беда – собственные энергии дела у Роба обстояли откровенно не блестяще. Восстановление двигалось плохо. Видимо, потеря практически всей жизненной силы оказалась для его организма критичной. К тому же каждый раз, чтобы выйти из вирта, ему приходилось позволять дракону себя убить, что тоже нельзя было назвать полезным для здоровья мероприятием. Учитель объяснил этот феномен довольно туманно, вроде как таков был механизм действия драконей виртуальной реальности. А Роб, если честно, подозревал, что учителю просто нравилось наблюдать, как злобный монстр, походя, разрывал его тело на части. В последнее время их взаимоотношения с учителем стали натянутыми, если не сказать враждебными. Роб больше не доверял своему наставнику, но пока оставалась вероятность того, что Девике действительно грозила опасность от неведомого создателя в теле дракона. Он предпринимал все необходимое, чтобы ее защитить. Вот уже несколько минут Роб стоял под самым носом у мирно пасущейся рептилии и ждал, когда же ей надоест назойливое присутствие двуногой букашки. «Ну давай, дружок, отвлекись от своего увлекательного занятия», подбадривал он дракона. «Мне уже давно пора идти домой к Девике. Она там скучает». А ты жрешь, как не в себя. Дракон равнодушно покосился на Рома и продолжил чавкать. Если не прекратишь, я ткну тебя мечом прямо под левую лапу, пригрозил дракон буриться. Посмотрим тогда, насколько непробиваемая твоя броня. Убить не убью, сил у меня для этого недостаточно. Но будет больно. Дракон потряс башкой и переполз на другое место, подальше от навязчивого приставала. Вот ведь засада. Роб выргался сквозь зубы. «Что на тебя сегодня нашло, дракоша?» «Внезапно стал вегетарианцем». Он задрал голову голубому небу с редкими пушистыми комочками облаков и рассмеялся. «Но бредовая же ситуация!» Он уговаривает дракона себя убить. Драк отдыхает. «А куда я, собственно, спешу?» Спросил себя дракон об улицу. «Погодка отличная. Можно покемарить немного на ласковом солнышке. Пусть себе пасется». Птичка бронированная. Роп улегся на спину в мягкую травку и закрыл глаза. Видимо, он действительно заснул. Когда парень снова открыл глаза, солнце уже стояло в зените и пекло не по-детски. Он собрался было подняться и перебраться в тень. Но тут тень сама перебралась к нему. Сверху вниз на Роба внимательно смотрели желтые миндалевидные глаза с вертикальными зрачками. Дракон стоял совершенно неподвижно. Темная точка под его левой лапой была буквально в паре метров от руки роба. Если прямо из лежачего положения вскочить на ноги, то теоретически можно было успеть выхватить из-за спины меч и нанести удар. Шансов, конечно, немного, учитывая, что до полного восстановления роба было еще далеко. Но попробовать стоило. Что он теряет в конце концов? Дракон его все равно убьют Почему бы его не спровоцировать? Человек и дракон смотрели друг другу в глаза, не моргая и не отводя взгляда. Чем дольше продолжалась эта игра в гляделке, тем меньше хотелось роба причинить вред этому черному бронированному красавцу. Он уже давно перестал чувствовать себя потенциальной драконьей жертвой, но и охотником пока не стал. Дракон ему нравился, даже при том, что осознанием рептилий управлял учитель – который стал Робу откровенно неприятен после того, как своей неуебной жадностью чуть не отправил Дэвику на перевоплощение. «А вот не стану я убивать дракона», – отчетливо проговорил Роб прямо в черной вертикальной зрачки. «Что ты тогда сделаешь?» Острый коготь молниеносно проткнул его тело и вонзился в землю, пригвоздив упрямую букашку. Учитель, похоже, не собирался с ним миндальничать. «Ну и зачем это делать?» просто мало роб когда немного пришел в себя от такого воспитательного приема вот выпьешь ты из меня последние силы и как я тогда помогу тебе с реальной опасностью логические доводы однако не сработали учитель я не был намерен отступать может быть вся эта история про создателя дракона была просто выдумкой тогда робу конец неповиновение его наставник не простит недаром дэа так перед ним стелится. даже противно «Что ж, чему быть того не миновать», — философски решил Роб. Он расслабил мышцы, насколько это было возможно, и закрыл глаза. Если не дергаться, то боль была вполне терпимой. Уходить в блаженном трансе было, конечно, несравнимо приятней. Зато вот так не оставалось никаких сожалений о загубленной молодости. Как говорится, чем раньше, тем лучше. Дракон с яростью вырвал коготь из тела Роба, отправляя его обратно, В базовую реальность. Передумал, значит. Резонно отметил дракон-обурец. Все-таки зачем ты я ему нужен. Может быть и правда этот создатель монстров существует? Двинуться не хотелось. Роб улегся на ковре, когда давеча на мягкой траве, и закрыл глаза. Как странно подчас складывается наша судьба. В монастыре он так истово молился Всевышнему, чтобы тот помог ему обрести учителя белой расы, как советовал Ринпочи. Вот и обрел. Живи и радуйся. А ведь поначалу все складывалось так хорошо. Учитель давал ему знания, которые идеально вписывались в его собственные интуитивные представления. Картина мира представала перед передробом во всей своей невероятной красоте. Просто дух захватывала. Вот только все это оказалось лишь кусочком сыра в мешаловке. Глупая, наивная мышка сама радостно залезла в мешаловку и дверцу за собой захлопнула. И все-таки, если бы не до Вика, Роб попытался бы выбраться, по крайней мере, побарахтался бы. При мысли о любимой он невольно улыбнулся. А ведь учителю даже не придется его шантажировать или воспитывать. Он добровольно пойдет, куда прикажут, и отыграет свою роль до конца. Печального конца, судя по всему. Холодная ладошка легла на его лоб. Роб мгновенно вскочил на ноги, Хотя голова слегка кружилась после воспитательного момента в то зачем стало возмутился он. — Тебя же на ветру качает Роб подхватил любимую, которая действительно уже слегка заваливалась на бок и бережно уложил ее голову себе на колени. — Не делай так больше, — попросил он. — Ты сам не делай. Голос Девики был слабый, но жесткий. Зачем ты его провоцируешь? — Ну, ясно, — подумал Роб. Учитель нашел уроки. «Убедительный аргумент, чтобы меня построить». «И ведь построить даже сомнений нет». Он поцеловал любимую в губы и улегся рядом с ней на ковер. «Я больше так не буду», – шутливо захныкал буддовщик. «Ты не веришь?» «Почему ты даже не попробовал его убить?» Раздался от двери скрипучий голос учителя. Голос был совершенно спокойный, как будто минуту назад его обладатель не мучил своего ученика, чтобы призвать его к повиновению. «Потому что так нечестно», — ответил Роб, поднимаясь и усаживаясь на подушку. «Хочешь честной схватки?» — полюбопытствовал учитель. «Ты к ней еще не готов». «Я не буду готов, если ты будешь тянуть из меня жизненные силы», — отрезал непокорный ученик. Они в упор смотрели друг на друга. В какой-то момент Робу вдруг показалось, что на него смотрят желтые глаза с вертикальными зрачками, и его передернуло от отвращения. «Если от тебя не будет проку, — холодно проговорил учитель, — ты умрешь. А если будет, то тоже умру. Но только чуть позже, когда выполню твой приказ», — в том ему ответил Роб. Все было сказано. Между учителем и учеником больше не осталось неясностей. Не было даже базы для дискуссий или торговли. «Рад, что ты это понимаешь», — спокойно подтвердил учитель. «Возможно, я позволю тебе умереть быстро». «Обойдусь без твоих подарков», — отрезал Роб. Дэвика испуганно переводила взгляд с одного мужчины на другого, не понимая, как ей реагировать на открытую ссору и угрозы. «Отдохни как следует», — приказал учитель, выходя за дверь. «Завтра ты будешь драться с драконом». «Ты же...» — Дэвика закусила губку, чтобы не расплакаться. «Не беспокойся, милая». Роб наклонился к любимой и погладил ее по щеке. «Я все сделаю». «Он не станет тебя убивать!» Дэвика справилась с волнением и с жаром принялась его убеждать. «Ты его просто разозлил сегодня! Даже не думай ничего плохого!» «Ты просто маленькая врунишка!» Ласково пожурил ее Роб. Первую схватку с драконом сложно было даже назвать этим словом. Роб продержался против броненосной рептилии не больше пяти минут, даже не подобравшись на расстояние удара меча. Дракон легко отшвырнул его хвостом и приложил спины об один из мингиров с такой силой, что сломал ему позвоночник. А потом с садистским удовольствием медленно подошел и наступил лапой ему на грудь, раздавив грудную клетку, типа показал, кто тут главный. Ромбу-дракон больше не казался милым красавцем. В его желтых глазах он теперь отчетливо читал сознание учителя, и это здорово стимулировало драконоборца восстанавливать свои силы и тренироваться. Для оленя в его распорядке дня места больше не осталось. Если Роб не был в Вирте, то тренировался с мечом на полянке перед домом, либо делал восстановительную гимнастику и дыхательные практики. Даже сподобился посидеть медитации хотя и считал это бессмысленным занятием. Учитель наблюдал за его стараниями и хитро улыбался. Может быть, решил, что роп испугался его угроз, или что до века его убедило подчиниться. Любимая тоже быстро шла на поправку. Она уже спускалась на кухню и хлопотала у плиты. Специально для Роба она готовила какие-то стимулирующие травяные напитки с резким запахом и кормила его на убой. С каждым днем Роб чувствовал прилив новых сил. И его схватки с драконом становились все более продолжительными. Пару раз ему уже удалось достать рептилию мечом. Правда, нанести смертельный удар пока не получалось. Дракон тоже уже не... Пытался изображать из себя царя горы. Предпочитал добить дракона драконоборца сразу при первой возможности. Нужно было менять тактику. Взять монстра из мором или скоростью реакции было невозможно. Он был почти такой же быстрый, как сам Роб. И несравнимо сильнее. В этих условиях все, что драконоборец мог поделать, это оттянуть свой неизбежный конец. Но это в его задачу не входило ему нужна была смерть дракона. Роб упал на одну колено, зажимая левой рукой рваную рану на бедре, из которых листала кровь. Его правая рука, сжимавшая меч, безвольно повисла. Он качнулся, как будто собирался потерять сознание, при этом из-под полуприкрытых век внимательно наблюдая за движением дракона. Тот развернулся и на секунду застыл, не веря, что так быстро вывел из строя своего противника. «Давай, дракоша, сосредоточься!» мысленно возвал к нему Роб. «Если ты там будешь стоять, как гвоздиком приколоченный, то я действительно истеку кровью и потеряю сознание. Тебе даже будет неинтересно меня добивать?» Словно услышав мысли Роба, дракон бросился на свою жертву. тот перекатился под занесенные для добивающего удара лапой и вонзил меч в темную точку, посылая в нее весь свой заряд ненависти к учителю. Огромная черная туша грохнулась со всей дури ему под ноги. Роб даже не почувствовал облегчения или торжества. Хитрость сработала даже лучше, чем он ожидал. Честной схватки все-таки не получилось. Победитель дракона уселся на траву, облокотившись на колючий драконий бок, и прикрыл глаза. Он не пытался остановить хлеставшую из раны кровь. Зачем? Пожалуй, впервые ему представила замечательная возможность умереть в спокойной обстановке. Просто от кровопотери. Накатили усталость и равнодушие. Его сознание медленно уплывало. У него закружилась голова, и это было удивительно приятно. Роба выбросила в базовую реальность, когда зрение уже начало ему изменять. Перед глазами поплыли разноцветные круги, словно от хорошей дозы травки. Учитель сидел напротив и молча аплодировал. «Так и знал» что он мог меня вытащить любую минуту. С досадой подумал Роб. Чёртов садист. Даже не дал досмотреть спектакль до конца. Ты всё-таки его достал, с удивлением заявил учитель. Что ж, с виртуальной реальностью мы закончили. Роб поднялся. Ему совсем не улыбалось выслушивать похвалы от человека, приговорившего его к смерти и даже не скрывавшего своих намерений. Сядь, приказал учитель. Если ты не забыл, у нас есть еще одна проблема. Роб недоуменно уставился на своего наставника. Он совершенно не представлял, о чем тот говорит. «Тот дракон, с которым нам предстоит столкнуться через несколько дней, не сдохнет от жалкого укола мечом. Его еще придется добивать хорошим энергетическим ударом». «Это не моя задача, насколько я понял», — флегматично ответил Роб. «Да, это придется сделать мне», — подтвердил учитель. «А тебе придется». «Поделиться со мной своей энергией». уроба аж перехватило дыхание. Это была просто фантастическая наглость. «Да уж, жадность впереди тебя родилась», прокомментировал он требования учителя. «После того, как ты выкачал из нас все до капли, тебе еще мало?» «Да там было столько энергии, что можно полмира спалить, не то что завалить одного дракона». «Беда в том, что мне пришлось все вернуть обратно», объяснил учитель. Иначе с вас с Дэвикой было не вытащить. Роп упал на ковер и расхохотался. Жадность Фрая разгубила. Не вставай, велый учитель. Все равно на ногах не устоишь. Роп почувствовал легкий укол в шею. И его тело ниже места укола словно парализовало. Боль начала распространяться от шеи вниз, заполняя каждый уголок его тела. Поначалу Роба показала, что ему было не так уж больно но боль продолжала усиливаться, накатывая волнами. Он сжал зубы, но все равно не смог сдержать стон. — Не геройствуй, — посоветовал учитель. — Будет легче, если ты не станешь сдерживаться. — Подонок! — прокрипел Роб. — Можно, конечно, попросить Дейвику, если тебе так уж не в немного потерпеть, — соиздевка предложил учитель. — Ну как? Роб молча отвернул голову к стене. Это была единственная часть тела, который он мог управлять, и которую не терзала невыносимая боль. «Я так и думал», – прокомментировал учитель. Минут через десять, когда Роба уже начал казаться, что сейчас его сердце не выдержит, а становится, боль схлынула, как будто ее не было. Тело опять начало его слушаться. «Сам встать сможешь или помочь?» – заботливо спросил учитель. А Роб не ответил. Больше всего ему сейчас хотелось набить морду этому мерзавцу. Но он понимал, что не выйдет. Ну, так знаешь. Покладица согласился учить, не дождавшись его ответа, и вышел из комнаты. Роб приподнялся на локтях и сел, прислонившись к стене. Голова немного кружилась, но в целом он чувствовал себя лучше, чем ожидал. В комнату вошла Дэвика и подала ему горячий травяной отвар. Скорее бы уже все кончилось, подумал Роб отстраненно. «Надоело, что меня используют все, кому не лень». «Кто этот создатель монстров, которого вы так боитесь?» спросил он Девику. «Ты хотя бы его видела?» «Да, мне учитель его показывал», подтвердила та. «Его зовут Гор». Это имя вызвало у Роба странные ассоциации. И вовсе не с древним Египтом, как можно было бы ожидать, а с заснеженным ущельем, облипленным большими мохнатыми елями. А еще с жарко-горящими дровами в большом камине, облицованном диким камнем. Роб потряс головой. Похожий предел выносливости его психики был не за горами. Виртуальная реальность начала проникать в его обычную жизнь. «Он действительно такой страшный?» спросил Роб, чтобы отвлечься от своих странных видений. «Вовсе нет», улыбнулась до века. «Обычный парень, примерно моего возраста». Робу стало обидно. Из-за какого-то обычного парня он просидел несколько месяцев в Вирте. Его убивали чуть ли не ежедневно. Выкачивали из него жизненную энергию и подвергли изощренным пыткам. Бред не иначе. Дэви, а тебе не кажется странным, что ради него учитель устроил весь этот сырбор Спросил он со злостью, которую сам от себя не ожидал. Ты хотя бы понимаешь, что такое уровень создателя? Возмутилась Дэвика. Для таких, как мы, он все равно, что Бог. Да уж. С драконом мне уже довелось повивать саркастически заметил Роб. А вот с Богом еще не приходилось. Весь следующий день победитель дракона провел в блаженной нервании ничего не делания. Он гулял, купался в реке, жарился на солнышке и читал. За последние несколько месяцев Роб настолько отвык от нормальной жизни, что воспринимал выходной как подарок судьбы. Дэвика была чем-то занята и не принимала участия в его релакс-программе. А вот учитель таки навестил его ближе к вечеру. Роб расслабленно сидел на пригорке и любовался закатом. Старик наглую потел к нему сбоку, как будто они были хорошими приятелями. «Пора», — сказал он, положив руку на плечо своему ученику. «Здесь или пойдем в дом?» Роб даже не сразу сообразил, о чем тот говорит. Он сбросил руку учителя со своего плеча и тут же почувствовал легкий укол в область шеи. Его тело им безвольно распласталось на склоне холма. Все повторилось, как днем раньше. Только на этот раз роп уже не бесился от своего бессилия, а просто отстраненно ждал, когда пытка закончится. Ему уже было все равно, что с ним будет дальше. Он устал до такой степени, что небытие оказалось просто сказочным подарком. «Вот так он и Дэвику сломал», – с тоской подумал Роб. «Мне еще повезло. Меня он просто убьет» а ей, бедняжке, приходится с ним жить. «Завтра я заберу твою энергию в последний раз», сказал учитель, когда все закончилось. «А потом мы встретимся с Гором». «И как ты себе это представляешь?» саркастически поинтересовался Роб. «Я должен буду ползком до него добираться». «Не прибедняйся», учитель криво усмехнулся. «У тебя достаточно сил, чтобы выполнить свою часть работы». «Я же сказал, что он не станет с тобой драться и подпустит к себе совсем близко». «Пойдем, я доведу тебя до дома». Роб грубо и витиевато выругался, как матерились в его родном Оренбурге. «Ладно, пришлю Дэвику», решил учитель, ничего не обидившись. Они сидели, обнявшись, и смотрели, как на небе загораются звезды. Закатное зарево из оранжевого сделалось темно-бордовым и постепенно переходило в лиловые тона. «Ты будешь по мне скучать?» задумчиво спросил Роб. «Но хоть немного». «Нам совсем не обязательно расставаться». Дэвика обняла его и нежно прикоснулась губами к ямке на его шее. «Кого ты пытаешься обмануть?» В голосе Роба зазвучала обида. «Ты отлично знаешь, как все закончится». «Я ему не позволю», решительно заявила Дэвика. Роб горько рассмеялся и опрокинулся на спину. «Иди ко мне», позвал он. «Учитель». Скажите, кто определяет нашу роль в игре? Откуда берется предназначение? Предназначение формируется так же, как и вообще любое явление реальности. В процессе принимает участие три силы. Первая – это воля создателя. Вторая – намерение игрока. А третья – ограничение, налагаемые кармой. С создателем не все понятно. У него все роли заранее расписаны. А вот с намерением игрока есть вопрос. Что если игрок не согласен играть ту роль, которая ему предназначил создатель? Большинство игроков вообще не задумываются о смысле жизни и своей роли в игре. Поэтому воля создателя воплощается автоматически точно так же, как автоматически формируется картинка реальности в подсознании. В тех редких случаях, когда игрок начинает осознавать свою роль в игре, он получает возможность сомневаться корректировать свое предназначение. Однако полностью отказаться от своей роли, скорее всего, не удастся. Если по замыслу создателя ты должен стать, например, семьянином, а тебе хочется управлять людьми, то при явно выраженном намерении ты с большей долей вероятности сможешь добиться успехов в карьере управленца. Но к своим подчиненным ты можешь относиться как к детям. Будешь их воспитывать трудно радоваться их успехам, но главное – будешь брать на себя ответственность за их жизнь. Обратное тоже может случиться. Предположим, твоя роль – бизнесмен. А жена тебе нарожала пятерых, и тебе нравится быть папочкой. Что ж, из тебя может получиться замечательный глава семейства. Но своей семьей ты будешь управлять как бизнес-проектом. Понимаешь, что я имею в виду? «Кажется, да». Полностью выйти из уготованной роли невозможно. Внешний человек может проявлять себя так, как ему хочется, но по сути все равно будет играть свою роль. А в чем смысл кармы? Карма – это великий ограничитель наших возможностей. Она уменьшает количество степеней свободы игрока чаще всего до одного единственного варианта развития событий. Поэтому далеко не все намерения, даже осознанные, осуществимые на практике. А что получается, когда игрок принимает свою роль, предписанную ему создателем? Он обретает счастье, мой мальчик. К тому же развитие его сознания резко ускоряется. Значит, имеет смысл подчиниться, даже если роль тебе не по душе, просто ради будущего. А если это роль убийцы, ну или вообще злодея, Ты думаешь, убийцы не могут быть счастливы? Я не знаю. Но мне трудно представить, что кто-то добровольно может согласиться на такую роль. Наверное, такой игрок попробует улизнуть от выполнения своей миссии. Точно. Например, уйдет в монастырь. Но спасут ли высокие стены от предназначения? Убийца все равно обречен убивать, даже если не хочет. Боюсь, кармический коридор возможностей у убийцы очень узок. Это несправедливо. Все должны иметь шанс изменить свою жизнь. Это просто роль, мальчик мой. И если ты играешь ее хорошо, тебя ждет вознаграждение».